Стрельнинские землетрясения. 30 августа 11 сентября 1807 года Константин был назначен генерал-инспектором всей кавалерии. В 1808 году вошел в состав комитета для образования воинских уставов, который работал вплоть до войны 1812 года и подготовил первую часть пехотного устава И устав эскадронного учения, составленный непосредственно великим князем. Примечание: Ермолов, Рындин, Управление генерал-инспектора Кавалерии о ремонтировании кавалерии. Исторический очерк Столетие военного министерства 1802-1902 годы Санкт-Петербург 1906 год Том 13. Книга 3. Выпуск 1. Страницы 112-113. А также «Бескровный. Очерки по источниковедению военной истории России». Москва. 1957 год. Страница 231. Конец примечания. Похоже, именно в это время в Константине Павловиче совершился перелом. Он окончательно разлюбил войну. война портит войско. Теперь это была любимая его поговорка. Отныне он хотел для себя лишь славы блестящего организатора армии, составителя законов и правил, которым армия должна подчиняться, репутации отца солдатов, наконец, но только не лавров победителя полководца, отдающих кровью и тлением разлагающихся на поле сражения трупов. Нет, нет и нет. Константин Палч вернулся в Стрельну и с удовольствием занялся своим любимым военным делом. Таким невинным и мирным, пока пушки стреляют в холостую. Унылые мелочи, коими переполнена жизнь военного администратора, его не тяготили. Скучное однообразие парадов только веселило, и сердце и глаз цесаревича устали от пестроты и тяжести военных впечатлений. Служилось под его началом по-прежнему трудно. Цесаревич был вспыльчив, непредсказуем, в гневе страшен, несправедлив, окружающих уважал мало. Уважение к человеку – это было из какой-то совсем другой европейской, просвещеннической, либералами сочиненной оперы. Константин же шагал в ритме русской солдатской песни, знавшей всего два чувства – Любовь и страх. Из первой следовала слепая покорность, из второго вытекало нерассуждающее послушание. Офицер есть не что иное, как машина. Слух. По слухам, великий князь отклистал как школьника молодого прапорщика Перейру, обрусевшего датчанина, который в течение месяца без позволения отсутствовал из своего отряда, и уже был разжалован по суду в солдаты. Он помиловал его. В обществе возбуждения вследствие такого проявления суровости, чему дворянство придает особое значение, считая, что не может быть самоличных наказаний. Примечание. Из записной книжки Коллен Кура. 16 ноября 1810 года. Эра. 1908 год. Книга 2. Номер 5. Страницы 28, 29, Конец примечания относительно спокойно было лишь самому ближайшему кругу, адъютантам, которые прощали своему начальнику все, исполняя любые его прихоти, поддерживая самые странные его затеи, ничему не девясь, Адъютант Соревича Николай Дмитриевич Олсуфьев, храбрый полковник, преданный подчиненный, умевший гасить гнев Константина незамысловатой шуткой, умерший раньше других в 1817 году в чине генерал-майора. Примечание. Домашний памятник Левшина. Р.С. 1875 год. Том 8. Номер 12. Страница 66. Конец примечания. Друг сердечный... Федор Петрович Апачинин, в котором Вяземский отмечал и тонкость, и сметливость, и наблюдательность, а также шутливость и ум совершенно русской складки и русского содержания. Примечание. Остафьевский архив князей Вяземских. Том 1. Санкт-Петербург. 1899 год. Страница 293. Конец примечания. Константин Палч. в котором, по выражению Вяземского, тоже била чисто русская струя, любил Опачинина за живую беседу и рассказы, на которые тот был неистощим. Федор Петрович сделал отличную карьеру, долгие годы являлся членом Государственного совета, дослужился до действительного тайного советника. Наконец, маленький, плотный Дмитрий Дмитрич Курута. Более верный раб, чем друг. умный и хитрый, тот самый, вышедший из греческого проекта чистокровный грек, до сих пор в конце писем Константину, прибавляющий словечко другое по-гречески «апаолин кардион» от всего сердца. Ближайшее окружение кое-как приспособилось к нраву великого князя, но получалось это далеко не у всех. Многие службой в Уланском полку когда-то казавшейся привлекательной и праздничной, тяготились. Не только в трудном характере Константина Павловича заключалось тут дело. Служить в Стрельне было еще и отменно скучно. В Стрельнинской слободе, состоявшей из убогих лачуг, располагался всего один трактир, куда и собирались любители метнуть банк и пропустить чарку-другую. А рядом был Петербург, желанный, но почти недоступный. Ездить в столицу позволялось лишь с личного разрешения Константина Палча по получении специального билета, подписанного его высочеством. Это-то обстоятельство и служило всегдашним камнем преткновения для молодых офицеров. Проситься в Петербург можно было только по очереди и то в свободное время, И не слишком часто. Обстоятельства, которым молодежь подчинялась, не без труда, тем более, что жажда удовольствий магнитом притягивала к столице. То на русском театре дают озеровского Эдипа в Афинах, трагедию с хорами, балетами и сражениями, то Примадонна Манджолетти поет в итальянской опере, то чудная красавица Данилова, Танцует в волшебном балете, то маскарад у фельета или бал в знакомом доме. Все это влекло сердца и мысли к Петербургу. И вот, отслужив день, уланская молодежь на тройках мчалась к вечеру в город, часто без спроса. «Удалось?» «Превосходно». «Нет». «На гауптвахту». Особенно велика в то время у молодых повес была страсть к так называемым гросс с немцами. Петербургские бюргеры и ремесленники любили повеселиться со своими семействами в трактирах на Крестовском острове, в Екатерингофе и в Красном Кабачке. Уланская молодежь ездила в эти места как на охоту. Начиналось обыкновенно с того... что заставляли дюжих маменек и тетушек вальсировать до упаду. Потом подпаивали мужчин, наконец затягивали хором песню "Freut их дюс Lebens", упирая на слова «флюхка ди розе». Примечание «Радуйтесь жизни, сорви розу». Немецкой. Конец примечания. И пошло волокитство. А в конце концов, обыкновенно следовала генеральная баталия с немцами. После кутежа всю ночь напролет, уланские тройки разлетались в разные стороны, и к 9 часам утра ночные повесы, как ни в чем не бывало, все уже присутствовали на разводе. Кто в Петербурге, кто в Стрельне, в Петергофе, в Гатчине. Через несколько дней обыкновенно приходили в полк жалобы. и виновные тотчас же сознавались по первому спросу, кто был там-то. Лгать было стыдно, да и цесаревич не переносил никакой лжи и презирал лжецов. На полковой гауптвахте частенько таки бывало тесно от арестованных офицеров. Примечание. Крестовской. Уланы цесаревича Константина. Эпизод из истории уланского его величества полка. Русский вестник. 1875 год, номер 12. Конец примечания. Одним из постоянных стрельнинских проказников был Фаддей Булгарин, известный литератор, прославившийся приятельством с Грибоедовым и сотрудничеством с третьим отделением. Булгарину служить в уланском полку цесаревича было несладко. Однажды из дежурства по эскадрону в стрельне он Булгарин махнул без спросу в Петербург, чтоб потешиться в публичном маскараде. Заехал к одному товарищу, адъютанту цесаревича, жившему в мраморном дворце, нарядился амуром в трико, накинул на себя форменную шинель, надел уланскую шапку и спускался по задней лестнице. Вдруг увидел перед собой цесаревича. «Булгарин?» «Точно так, ваше высочество?» «Ты, помнится, сегодня дежуришь?» «Да что ты закрываешься?» — вскричал великий князь, сбросил с него шинель и увидел Амура с крылышками и колчаном. «Хорош! Мил! Ступай за мной!» Сошли с крыльца. Цесаревич посадил его к себе в карету и привез на бал к княгине Четвертинской. Взял за руку и ввел в залу, наполненную Бамондом. Полюбуйтесь, сказал он хозяйке и гостям. Вот дежурный по караулам в стрельне. Вон мерзавец. Сию минуту отправляйся к полковому командиру под арест. Амур, пристыженный и одураченный, удалился при общем хохоте. Дело кончилось арестом, но последствия его. не прекращались. Цесаревич при всяком случае напоминал Шалуну его дерзость и взыскивал с него более, чем с других. Примечание. Греч. Записки о моей жизни. Страница 434. Сам Булгарин эту историю рассказывает похоже, но несколько иначе. Он, например, помнит себя в костюме дикого американца, и утверждает, что цесаревич по просьбе дам его простил. Булгарин. Воспоминания. Страница 381-384. Конец примечания. История случилась в первой половине 1808 года. Булгарин до того измучился служить у Константина, что написал на начальника сатиру. История сохранила лишь три первые ее строки. Трепещет стрельна вся, повсюду ужас страх. Неужели землетрясение? Нет, нет. Великий князь ведет нас на учение. Примечание. Греч. Записки о моей жизни. Конец примечания. Эпизод, сильно напоминавший конфуз с Булгарином, случился и с другим офицером в те же стрельнинские времена. И опять, несмотря на обычную свою импульсивность, цесаревич был не совсем неправ. Анекдот. Великий князь Константин Палыч, до переселения своего в Варшаву, жевал обыкновенно по летам в Стрельне своей. Там квартировали и некоторые гвардейские полки. Одним из них, кажется, конногвардейским начальствовал Раевский. не из фамилии, известной по 1812 году. Он был краснобай-балагур, был в некотором отношении лингвист, по крайней мере, обогатил гвардейский язык многими новыми словами и выражениями, которые долго были в ходу и в общем употреблении. Например, «пропустить за галстук, «немного под шафе, «фрамбуаз», «фрамбуаз малиновый» и прочее. Все это, по толкованию его, значило, что человек лишнее выпил, подгулял. Ему же, кажется, принадлежит выражение «в тонком», то есть «в плохих обстоятельствах». Слово «хрип», также его производство, оно означало какое-то хвостовство, соединенное с высокомерием и выражаемое насильственную хриплостью голоса. Великий князь забавлялся шутками его. Часто во время пребывания в стрельне заходил он к нему в прогулках своих. Однажды застал он его в халате. Разумеется, Раевский бросился бежать, чтобы одеться. Великий князь остановил его, усадил и разговаривал с ним с полчаса. В продолжение лета несколько раз заставал он его в халате, и мало-помалу попытки облечь себя в мундирную форму и извинения, что он застегнут врасплох, выражались все слабее и слабее. Наконец стал он в халате принимать великого князя уже запросто, без всяких оговорок и околичностей. Однажды, когда он сидел с великим князем в своем утреннем наряде, Константин Павлович сказал, «Давно не видал я лошадей. Отправимся в конюшни». «Сейчас», — отвечал Раевский, — «позвольте мне одеться». «Какой вздор! Лошади не взыщут». Можешь и так явиться к ним. Поедем. Коляска моя у подъезда. Раевский просил еще позволения одеться, но Великий князь так твердо стоял на своем, что делать было нечего. Только что уселись они в коляске, как Великий князь закричал кучеру, «В Петербург!». Коляска помчалась. Доехав до Невского проспекта, Константин Павлович приказал кучеру остановиться, а Раевскому сказал, Теперь милости просим, изволь выходить. Можно представить себе картину. Раевской в халате, пробирающийся пешком сквозь толпу многолюдного Невского проспекта. Какую мораль вывести из этого рассказа? А вот какую. Не должно никогда забываться перед высшими, и следует строго держаться этого правила вовсе не из порабощения и низкопоклонства, а, напротив, из уважения к себе и из личного достоинства. Примечание. Вяземской. Старая записная книжка. Страница 69-71. Конец примечания. На фоне этих домашних бурь вершились события исторические. В 1809 году, после недолгой войны со Швецией, Российская империя присоединила к себе Финляндию в качестве автономного великого княжества финляндского со своим сеймом и конституцией. Автономность княжества часто нарушалась, но финны, в отличие от поляков, никогда не восставали. В апреле 1812 года Россия заключила со Швецией союз, к которому вскоре присоединилась и Англия. С 1806 года тянулась русско-турецкая война. О воцарении Константина в Царьграде речи уже не заходила. Несмотря на успехи русских войск, войну никак не удавалось закончить, сил разбить турок не доставало, пока в 1811 году командование армии не принял опытный Михаил Эларионович Кутузов. Вскоре турецкая армия была окружена и капитулировала, В мае 1812 года был, наконец, заключен выгодный для России Бухарестский мирный договор. Теперь, в случае войны с корсиканским чудовищем, Россия была избавлена от необходимости воевать на два фронта, а Наполеон лишался 100 тысяч турецких солдат, которых надеялся использовать для похода.